Неделю спустя на закрытом заседании суда Григорий Боровиц давал показания по поводу событий, произошедших той ночью в специально оборудованной резиденции в Бронницах. Слушания имели двойную цель. Во-первых, установить, следует ли привлекать к ответственности Боровица за серьезные нарушения в работе возглавляемого им экспериментального отдела и, во-вторых, выслушать его аргументы в пользу полной независимости работы от дела от других секретных служб СССР, в особенности от КГБ. Короче говоря, генерал собирался использовать эти слушания в качестве отправной точки в своем стремлении к полной самостоятельности. Пятерка строгих судей, точнее сказать, ведущих допрос следователей, состояла из Георгия Крисича, члена Центрального комитета партии, Оливера Белекхойзе, и Карла Дианова из Совета Министров, Юрия Андропова руководителя Комитета Государственной Безопасности и еще одного человека, который на самом деле был не просто независимым наблюдателем, но фактически личным представителем Леонида Брежнева. Поскольку за генеральным секретарем КПСС в любом случае оставалось последнее решающее слово, Именно на этого безымянного, но фактически самого главного члена суда Боровиц должен был произвести наибольшее впечатление. К тому же, именно благодаря своей анонимности говорил этот человек меньше всех. Слушания проходили в большом зале на втором этаже здания на Кутузовском проспекте, что позволило людям Андропова и Брежнева легко попасть туда, поскольку здесь же в этом здании находились их кабинеты. Никто особенно не придирался. В любом деле, особенно экспериментальном, присутствуют элементы допустимого риска. Хотя, как спокойно заметил Андропов, если риск недопустим, его следует по возможности исключить. В ответ на это Боровиц улыбнулся и почтительно наклонил голову, говоря в то же время себе, что в один прекрасный день этот ублюдок сполна заплатит за свое холодное и насмешливое обвинение в некомпетентности. Не говоря уже о самодовольстве, коварстве и ничем не оправданном выражении превосходства. В ходе слушаний выявилось, именно так об этом рассказал Боровиц, что один из младших оперативников Андрей Устинов не выдержал напряжения и тяжелой нагрузки на работе, сломался и сошел с ума. Он убил сотрудника КГБ в Хаджу Горжевского, пытался разрушить резиденцию, устроив там взрыв, и успел даже ранить самого Боровица прежде чем его удалось остановить. К сожалению, в процессе его нейтрализации погибли еще двое, и один был ранен, правда легко. Никто из них не представлял особого интереса. Государство позаботится об их семьях. После происшедшего срыва в работе, до выяснения всех обстоятельств дела, пришлось, к сожалению, арестовать второго сотрудника КГБ находившегося в резиденции. Это было неизбежной необходимостью. За исключением пилота вертолета, полетевшего за помощью, Боровиц никому не позволил покидать резиденцию до окончания расследования. Если бы не срочная нужда в медицинской помощи, пилот тоже остался бы на месте. Что касается заключения оперативника КГБ в камеру, то это было сделано в целях обеспечения его безопасности, до тех пор, пока он не был уверен в том, что действия Устинова не направлены именно против КГБ. Боровиц счел своим долгом обеспечить безопасность сотрудника комитета. Фактически же выяснилось, что никакой определенной цели у Устинова не было. Человек просто сошел с ума и устроил всю эту тупую тюрьму. Смерть одного сотрудника КГБ уже и так была слишком большой потерей. Андропов был вынужден подтвердить эту точку зрения. Короче говоря, слушания фактически были сведены к рассмотрению доклада и представленных объяснений самого Боровица, Об эксгумации, вскрытии и последующем некромантическом исследовании тела некого высшего чина МВД не было сказано ни слова. Узнай об этом Андропов, могли возникнуть серьезные проблемы, но, к счастью, ему ничего не было известно. Не помогло бы и то, что всего 8 дней тому назад Боровит самолично возложил венок на свежую могилу несчастного, как и то, что ныне тело покоится в другой безымянной могиле, где-то на территории резиденции в Бронницах. А в остальном, министр Дианов задал несколько неуместных вопросов относительно характера работы и предназначения отдела, возглавляемого Боровицом. Боровиц был настолько удивлен, что пришел в ярость. Представитель Брежнева кашлянул и вмешался, снимая эти вопросы. В конце концов, если секретный отдел будет вынужден раскрывать свои тайны, какая в нем польза? Леонид Брежнев давно уже запретил, кому бы то ни было, проявлять любопытство относительно отдела экстрасенсорики и его деятельности. Боровиц всю жизнь был членом партии, сильным, ярким, опытным работником, не говоря уже о том, что являлся преданным, стойким и могущественным приверженцем лидера партии. Было очевидно, что Андропов недоволен и раздражен. Он предпочел бы предъявить целый ряд обвинений или, в крайнем случае, потребовать тщательного расследования со стороны КГБ. Но ему запретили это делать. Точнее, его убедили в том, что этим путем идти не следует. Однако, когда по окончании слушаний все покинули зал, шеф КГБ попросил Боровица задержаться для разговора. «Григорий», — обратился он к Боровицу, когда они остались одни. Ты прекрасно знаешь, что ничто действительно важное, повторяя ничто, от меня не скроется. Неизвестно или не раскрыто, отнюдь не означает того, что это так, и останется для меня тайной. Рано или поздно я все узнаю, ты понял меня? О, ты всеведущий, на лице Боровица вновь появилась волчья усмешка. Для любого другого человека это было бы слишком тяжелым бременем, дружище. Я к тебе действительно отношусь с большой симпатией. Юрий Андропов слабо улыбнулся, но глаза его за линзами очков были при этом пусты и ничего не выражали. Обращаясь к боровицу он даже не пытался скрыть угрозу в своем голосе. «Григорий, все мы должны думать о своем будущем. Тебе более, чем кому-либо другому, следует помнить об этом. Ты уже не мальчик. Если твой отдел развалится, что тебя ждет? Готов ты к столь раннему отстранению от дел и потере своих привилегий?» «Как это ни странно», — ответил Боровиц, «именно характер моей работы дает мне гарантию на будущее. Во всяком случае, на обозримое будущее. Между прочим, это касается и твоего будущего тоже». Брови Андропова взлетели вверх. «Да», — он снова слабо улыбнулся. «Что же твои астрологи вычитали в расположении моих звезд, Григорий?» «По крайней мере, это ему известно», — подумал Боровиц. «В этом не было ничего удивительного». Любой шеф тайной полиции, который не зря ест свой хлеб, способен получить такого уровня информацию. Отрицать не было никакого смысла. Вхождение в политбюро через два года, произнес он, не меняя выражения и, вероятно, через 8-9 лет пост генерального секретаря КПСС. «Вот как!» Улыбка Андропова была полунасмешливой, полусардонической. «Вот так!» – выражение лица Боровица – «По-прежнему не изменилось. И я говорю это тебе, не опасаясь, что ты доложишь Леониду». «Ты в самом деле в этом уверен?» – произнес самый опасный в стране человек. «А что, у меня имеются весомые причины, чтобы не заложить тебя?» «О да, это можно назвать поступком Ирода. Конечно, как настоящие члены партии мы не читаем так называемое священное писание. Но поскольку я знаю, что ты человек образованный, интеллигентный, Я уверен, что ты понимаешь, о чем я говорю. Ират как ты знаешь, боясь, что у него отнимут трон, уничтожил множество людей, в том числе и невинных младенцев. Ты, Юрий, безусловно, не невинный младенец, а Леонид, конечно, далеко не ират И все же я не верю, что ты передашь ему мое предсказание относительно тебя». На минуту задумавшись, Андропов пожал плечами. «Возможно, я этого не сделаю», – произнес он уже без улыбки. «А с другой стороны, — сказал Боровиц через плечо, уже повернувшись, чтобы уйти, — возможно, я сам рассказал бы ему об этом, если бы не одно обстоятельство». «Обстоятельство? Какое же?» «Ну, конечно, то, что мы все должны думать о своем будущем. А еще потому, что я считаю себя намного умнее тех трех идиотов, мудрецов». Пока Боровиц шел по коридору к лестнице, на лице его вновь появилась жестокая волчья ухмылка. Он вспомнил, что его пророки предсказали еще одно обстоятельство, связанное с Юрием Андроповым. Вскоре после прихода к власти он заболеет и умрет. Да не более, чем через 2-3 года. Боровецу осталось только надеяться, что так и будет. Но, возможно, ему не стоит полагаться на надежду, а лучше помочь ей осуществиться. Наверное, ему уже сейчас следует принять меры. Возможно, имеет смысл поговорить со знакомым химиком в Болгарии. Медленно действующий яд, неопределяемый, безболезненный, но при этом быстро разрушающий жизненно важные органы. Об этом, безусловно, следовало подумать. Вечером в следующую среду Борис Дрогашань ехал на своем газике в Жуковку за 30 с лишним километров от Москвы, где находилась просторная, построенная в деревенском стиле дача Григория Боровица, расположенная в прекрасном месте на заросшем соснами холме с видом на спокойно протекающую внизу Москву реку. Дача была недосягаема для нескромных глаз и ушей, особенно электронных. Там не было ничего сделанного из металла, за исключением металлоискателя. Боровиц якобы использовал его для поиска старинных монет вдоль берега Москвы-реки, особенно в местах древних переправ. Но в действительности прибор был предназначен для обеспечения безопасности и спокойствия. Он знал каждый гвоздь на своей даче. Поэтому единственным местом, где могли быть установлены жучки, была земля возле поместья, в разросшемся вокруг саду. Именно поэтому старый генерал предложил драгошане прогуляться, предпочитая поговорить на воздухе, а не в четырех стенах, все же представляющих опасность, несмотря на все принятые меры предосторожности. Даже здесь, в Жуковке, ощущалось присутствие могущественного КГБ. Многие высшие члены КГБ, среди них с нескольких генералов, имели здесь дачи, не говоря уже о многих заслуженных и награжденных правительственными наградами бывших агентах. Ни с кем из них Боровиц не дружил, и они, конечно, не упустили бы случая настучать на него Юрия Андропову. Но, по крайней мере, отдел наконец избавится от них, уверенно произнес Боровиц, идя по тропинке вдоль берега. Он привел драгошане в то место, где они могли спокойно посидеть на огромных плоских валунах, наблюдая, как заходит солнце, и в свете наступающего вечера река превращается в огромное зеленое зеркало. Они составляли странную пару – Коренастый старый солдат с кожей цвета слоновой кости, отмеченной следами времени, с грубой внешностью, типично русский человек, и симпатичный юноша, можно сказать изнеженный в сравнении с первым, с тонкими чертами лица, если не считать тех моментов, когда он работал. С длинными, тонкими, как у пианиста, пальцами, стройный, но несомненно сильный, с широкими плечами и тонкой улыбкой. Не считая взаимного расположения и симпатии, Между ними было очень мало общего. Боровиц уважал и ценил Драгошани за его талант, ибо не сомневался, что именно этот человек поможет России снова достичь могущества. Россия должна стать не просто суперсильной державой, но неуязвимой для любого возможного вторжения, недосягаемой для каких бы то ни было новейших систем вооружений, должна стать непреодолимым препятствием для постепенно охватывающего весь мир скрытого и экспансионизма. Что касается последнего, что в действительности уже было так, но драгаша мог значительно ускорить процесс. если только надежды боровица в отношении работы и дела оправдаются? Да, это тоже шпионаж, но совершенно иного рода в сравнении с секретной службой андропова. как бы другая сторона медали, точнее даже ее ребро. Шпионаж совершенно особого качества. Вот почему боровиц любил драгошане хотя любить этого человека едва ли было возможно. Он никогда не будет хорошо смотреться в темно-синем пальто и мягкой шляпе, но в то же время ни один агент КГБ не сможет проникнуть в те тайные глубины, которые доступны драгошане. Именно Боровиц нашел этого некроманта и привлек его к работе. Он был самым ценным открытием Боровица, что являлось еще одной причиной его любви к Борису. Что касается молодого человека то у него были собственные цели и амбиции он однако держал их при себе но можно с уверенностью сказать что идеи заключенные в его голове в корне отличались от мечты боровица о великой россии и главенстве в мире и во вселенной о матушке россии чьим сыновьям никто и никогда не посмеет угрожать во-первых драгошане никогда не считал себя русским По происхождению он был очень далек от эпохи коммунистического гнета и тех тупоголовых народов, которые использовали серп и молот не только как орудие труда, а как знамя и символ угрозы. Возможно, это явилось одной из причин его любви к боровицу которого тоже, надо сказать, любить было едва ли возможно, но действия и все поведение которого были абсолютно аполитичными. Что же касается уважения, то Драгошань испытывал его лишь до определенной степени. Он видел в боровице старого солдата, но отнюдь не античного героя, бьющегося на поле брани. Его не восхищала также способность боровица в борьбе с противниками бить точно в цель. Скорее можно сказать, что он относился к шефу с тем же уважением, с каким верхолаз относится к верхним ступеням лестницы. И так же как верхолаз, он знал, что не может позволить себе отступить назад, чтобы полюбоваться своей работой. Зачем это нужно, если в один прекрасный день труба будет построена, и он сможет, стоя на ее вершине, насладиться своей победой с ни для кого, кроме него, недосягаемой высоты. Между тем, Боровиц может руководить Дрогашани, указывать ему путь вверх по лестнице, а Дрогашани тем временем будет подниматься по ней так быстро и высоко, как только сможет. А может быть, он относился к шефу так, как канатоходец к канату, по которому идет, не имея возможности смотреть себе под ноги. Причиной возникавших между ними трений обычно служило различие в происхождении, воспитании, привязанности и образе жизни. Боровиц родился и вырос в Москве. В четыре года остался сиротой. В 7 рубил дрова, чтобы выжить, а в 16 лет стал солдатом. Дрогашане получил фамилию по месту своего рождения в Южных Карпатах на реке Олт, текущей с гор и впадающей в Дунай на границе с Болгарией. В древности эта территория носила название Валахии. К северу от нее располагалась Венгрия, к западу – Сербия и Босния. Вот почему он считал себя Валахом, в крайнем случае – румыном. Как историк и патриот, хотя его патриотизм относился к стране, имя которой сохранилось лишь на старинных картах, он знал, что история его родины была долгой и кровавой. Если заглянуть в историю Валахии – можно узнать, что ее обменивали, захватывали, разворовывали и возвращали обратно, снова разворовывали, грабили, уничтожали, сравнивали с землей. Но она всегда возрождалась и вновь обретала самостоятельность, подобно птице Феникс. Земля ее была живой. Она до черноты пропиталась кровью, и кровь давала ей силу. Земля была сильна людьми, а люди получали силу от земли. Они боролись за эту землю. Но земля могла и сама постоять за себя. Если посмотреть на старинную карту, станет понятно, почему это было именно так. В те далекие времена, когда не было еще самолетов и танков, окруженное горами и болотами, защищенное с востока Черным морем, с запада непроходимыми трясинами, а с юга Дунаем, страна представляла собой естественную крепость, была практически изолирована от окружающего мира. Таким образом, гордясь своим происхождением, Дагашанин считал себя в первую очередь валахом, может быть единственным в мире оставшимся в живых валахом, потом уже румыном, но никак не русским. Кто не такие на самом деле, и Григорий Боровиц в том числе, как неосевшая пена, оставшаяся после вол наступавших завоевателей, сыновья гунов и готов, славян и франков, монголов и турков. Конечно, и в жилах Драгошане текла, вероятно, их кровь, но в первую очередь он был валахом. Единственное, что могло связывать его со стариком, это то, что оба они были своего рода сиротами. Но причины и обстоятельства их сиротства были совершенно различными. У Боровица, по крайней мере, когда-то были родители. Он видел и знал их в далеком детстве, хотя теперь о них давно уже забыл. О Драгошане он был найденышем. Его нашли на ступеньках дома, в одной из румынских деревень, когда ему исполнился всего лишь один день от роду. Его вырастил и дал ему образование богатый фермер и землевладелец. Такова была его судьба, в конце концов не такая уж плохая. «Ну, Борис», – сказал Боровиц, отрывая свое протеже от воспоминаний. «Что ты об этом всем думаешь, а? О чем?» «Ну вот», – проворчал старик, – «слушай, я знаю, что это место очень располагает к отдыху». А я не более, чем надоедливый старый осел. Но ради бога, не спи. Что ты думаешь по поводу полной независимости от дел от КГБ? А что, это действительно так? Да это так. Боровиц удовлетворенно потер руки. Можно сказать, что мы начисто от них освободились. Нам, конечно, придется терпеть их присутствие рядом. В первую очередь потому, что Андропов любит лезть во все дырки. Но этот пирог ему больше не по зубам. Все вышло очень хорошо. «Как тебе это удалось?» Дрогаша не понимал, что тому не терпится все рассказать. Боровиц пожал плечами, как бы пытаясь показать, что его роль весьма незначительна, хотя Дрогаша не понимал, что он хотел сказать прямо противоположное. «Ну, немного того, немного другого. Должен сказать, что я поставил на карту свою работу. Я поставил на карту судьбу отдела, Я рисковал, если хочешь, но знал, что не могу проиграть». Тогда бы там не было никакого риска, сказал Драгошане. Что именно ты сделал? Борович усмехнулся. Борис, ты же знаешь, что я не люблю подробности, но тебе я скажу. До начала слушаний я был на приеме у Брежнева и рассказал ему, как обстоят дела. Ух, теперь была очень Драгошане фыркнуть. Ты ему сказал? Ты рассказал Леониду Брежневу, генеральному секретарю КПСС, что должно произойти, что именно? На лице Боровица появилась знакомая волчья усмешка. То, что должно случиться, ответил он. То, что еще не произошло. Его нежное баркавание с Никсоном усилит его позиции, но он должен быть готов к тому, что через три года Никсон будет отстранён от власти, поскольку его коррумпированность станет достоянием гласности. Я сказал ему, что к тому моменту, когда это случится, он окажется в выгодной позиции и будет иметь дело с преемником и обвинителем президента в Белом доме. Я сказал, что прежде чем к власти придут сторонники жесткой политики, он в будущем году подпишет соглашение, разрешающее фотографировать американским спутникам наши ракетные объекты и, наоборот, нашим спутникам их, и что это будет сделано тогда, когда американцы будут опережать нас в космических исследованиях, но у него еще остается шанс. Понимаешь, речь идет об ослаблении напряженности. Он помешан на этом. Его также очень беспокоит, как бы американцы не ушли слишком далеко вперед в космической гонке. Поэтому я пообещал ему стыковку в космосе в 1975 году. Что касается евреев и диссидентов, доставляющих ему столько неприятностей, то я гарантировал, что мы избавимся от большинства из них, примерно от 125 тысяч, в ближайшие 3-4 года. «Ну, Борис, не впадай в шок или разочарование, я не пойму никак, что за выражение появилось на твоем лице. Мы не варвары, я вовсе не имею в виду высылку в Сибирь или лоботомию. Но лишь выдворение страны, иммиграцию. Мы позволим им всем убраться отсюда. Да, так и будет». Я сказал ему все это и еще очень многое, и дал гарантии, понимаешь, это был разговор только между Леонидом и мной. При условии, что он позволит мне делать свое дело и избавит от опеки КГБ. В конце концов, все эти чопорные агенты только и делают, что шпионят и докладывают обо всем шефу. Так почему они должны шпионить за мной, человеком надежным, быть может, в гораздо большей степени, чем большинство остальных? А самое главное, что я могу рассчитывать на какую бы то ни было секретность. А она чрезвычайно важна в работе такой организации, как наша. Если за моей спиной стоят сотрудники другого отдела и докладывают шефу о каждом моем шаге, при этом абсолютно ничего не понимая в том, чем я занимаюсь и что я делаю. Они способны только смеяться и издеваться над тем, что им не дано постичь, начисто уничтожая при этом всю секретность. А тем временем наши враги за рубежом уйдут далеко вперед, потому что я не ошибусь, если скажу тебе, Борис, что у американцев и англичан, да и французов и у японцев есть свои интеллектуальные шпионы. «Я сказал Леониду, дай мне четыре года. Четыре года независимости от андроповских макак, и я создам широкую, разветвленную шпионскую сеть с такими возможностями, о которых ты даже не можешь мечтать». Сильный ход. Дрогошане был заметно под впечатлением. И что он ответил? Он сказал, «Григорий, старый друг, старый солдат, старый товарищ. Хорошо, у тебя будут эти четыре года». Я подожду и прослежу, чтобы у вас было достаточно денег для того, чтобы вы могли ездить на своих Волгах и пить водку. Если я увижу, что твои обещания выполнены и все предсказания сбылись, ты получишь от меня благодарность. А если за эти четыре года ты ничего не добьешься, спрошу с тебя строго». «Итак, ты поставил на предсказание Влади», – кивнул Драгошани. «А ты уверен, что наш провидец абсолютно надежен?» «О да», – ответил Боровиц. Он предсказывает будущее ничуть не хуже, чем ты вынюхиваешь секреты покойников. но эти слова не произвели на Драгошане впечатления Почему же тогда он не предсказал тебе неприятности в резиденции? Он ведь должен был предвидеть катастрофу такого масштаба. Но он предсказал ее, сказал Боровиц, правда не впрямую. Две недели назад он сказал мне, что я потеряю обоих своих ближних помощников. Так и случилось. Он также сказал, что я найду на их место других. На этот раз, так сказать, из рядовых членов организации. Драгошане не смог скрыть интереса. «У тебя кто-то есть на примете?» «Ты», – кивнул Боровиц, – «и, возможно, Игорь влади «Мне не нужны конкуренты», – быстро сказал Драгошане. «Не будет никакой конкуренции. Ваши таланты совершенно разного рода. Он не может быть некромантом, а ты не умеешь видеть будущее. Вас должно было быть двое просто потому, что если с кем-нибудь из вас что-либо случится, Другой сможет продолжить дело. «Да, и у нас было два предшественника», – проворчал Драгошани. «А какими талантами обладали они? Они тоже поначалу не были конкурентами». Боровит вздохнул. Поначалу начал терпеливо объяснять он. «Когда я только создал отдел, у меня было слишком мало действительно талантливых сотрудников. В первоначальный штат агентов и экстрасенсов входили люди, не прошедшие испытания». Те же, кто был по-настоящему талантлив и с самого начала работал рядом со мной, такие как Влади, который с каждым днем работает все лучше и лучше, а позднее и ты, Борис, представляли собой слишком большую ценность, чтобы я мог позволить себе связывать их обыденной административной рутиной. Устинов, который работал со мной с самого начала, но только в качестве администратора, он и Герхов были на своем месте и подходили для этого как нельзя лучше. Они не обладали талантами экстрасенсов, но, казалось, были лишены предубеждений, качества, которые не так просто найти в современной России. Да еще, если учесть, что человек при этом должен быть правильно политически ориентированным. Я надеялся, что хотя бы один из них сможет так же, как и я, глубоко вникнуть, заинтересоваться и посвятить себя нашей работе. Когда возникла зависть и они превратились в соперников, Я решил не вмешиваться и позволить им самим выяснить отношения. Так сказать, естественный отбор. Но ты, Влади, совсем иного поля ягоды. Я не допущу никакого соперничества между вами. Выброси это из головы. Но тем не менее, настаивал Драгошанин, когда ты уйдешь, кому-то из нас придется взять на себя руководство». «Я не собираюсь никуда уходить», — сказал Бараиц. «По крайней мере, еще очень долго. А к тому времени там видно будет». Он замолчал и задумался, подперев рукой подбородок, и глядя на спокойно текущую перед ним реку. Почему Устинов пошел против тебя? Почему он просто не избавился от Герхова? Это же менее рискованно. У него было две причины, по которым он не мог избавиться от конкурента. Во-первых, его подстрекал мой давний враг, сказал Боровиц. Тот человек, которого ты исследовал и которого я давно подозревал в том, что он хочет меня убить. Мы просто ненавидели друг друга. Я и этот старый палач из МВД. Это было неизбежно. Либо он убил бы меня, либо я его. Именно поэтому я попросил Влади обратить на него внимание, проследить за ним и узнать его замыслы. Он предсказал предательство и смерть в ближайшем будущем. Предательство по отношению ко мне, а смерть либо его, либо моя. К сожалению, большего Игорь сказать не мог. Так или иначе, я организовал его смерть. Во-вторых, убийство Герхова, даже если он сумел бы его организовать вполне профессионально и аккуратно, оставаясь в стороне от самого факта случайной смерти, не решило бы проблемы в корне. Это было бы все равно, что сорвать сорное растение. Пройдет время, и оно снова вырастет. Он не сомневался в том, что я найду на это место кого-то другого, возможно экстрасенса, и что тогда станет с бедным Устиновым. Его самая большая проблема заключалась в непомерных амбициях. Так или иначе, я выжил, как видишь. Я использовал Влади, чтобы выяснить, что приготовила мне эта старая большевистская свинья, и расправился с врагом, прежде чем он расправился со мной. А потом я использовал тебя, чтобы вытянуть из его дохлых кишок информацию о сообщнике. Как ни жаль, им оказался Андрей Устинов. Я думал, что здесь замешан Андропов или кто-то из его КГБ. Они любят меня так же, как и я их. Но они в этом не участвовали. Я этому рад, потому что они так легко не сдаются. В каком же мире вражды и мести мы живем, а, Борис? Всего лишь два года назад у ворот Кремля стреляли в самого Ленида Брежнева. Дрогошанин выглядел задумчивым. «Скажи мне одну вещь», — наконец попросил он. Когда все закончилось, я имею в виду инцидент в особняке. Почему ты спросил меня, могу ли я получить информацию из трупа Устинова, точнее из того, что от него осталось? Ты допускал, что он мог быть завербован кем-то из КГБ, так же, как и твоим старым приятелем из МВД? Что-то в этом роде, Боровиц пожал плечами. Но сейчас это уже не имеет значения. Нет, если бы они хоть как-то были в этом замешаны, это проявилось бы во время слушаний наш друг Юрий Андропов не упустил бы шанс. Я мог бы сразу по нему определить. Он, судя по всему, чуть не описался от злости из-за того, что Леонид счел возможным вмешаться в его дела. Это значит, что теперь он жаждет твоей крови. Не думаю, во всяком случае, в течение ближайших четырех лет. А когда станет ясно, что я прав, то есть когда Брежнев убедится в истинности предсказаний Влади, а следовательно получит доказательство эффективности работы отдела, Тогда у него тоже ничего не получится. Так что, если нам немного повезет, мы навсегда освободимся от этой своры. Хм, ну будем надеяться. Ты вроде бы умный мужик-генерал, хотя я это и так знал. А теперь скажи, зачем еще ты пригласил меня сюда? Ну, мне нужно сказать тебе кое-что еще. Есть еще кое-какие моменты, понимаешь? Но мы можем поговорить за ужином. Наташа готовит свежую речную рыбу, форель. Ловить строго запрещено. От этого она кажется еще вкуснее. Он поднялся и двинулся по берегу в обратную сторону. И еще, бросил он через плечо. Я хотел посоветовать тебе продать эту консервную банку на колесах и купить себе пристойную машину. Думаю, лучше всего подержанную «Волгу». Во всяком случае, не новее, чем у меня. Это соответствует твоему служебному положению. Ты можешь обкатать ее во время отпуска. Отпуска? События развивались стремительно. Да, разве не сказал тебе? Как минимум три недели. Все зависит от обстоятельств. Я укрепляю особняк. Поэтому там совершенно нельзя будет работать. Что ты делаешь? Ты сказал, ты... Да, укрепляю резиденцию. Боровиц был абсолютно серьезен пулеметные гнезда, ток вдоль забора и все в таком роде. Все это есть на Байконуре, откуда запускают космические ракеты. А наша работа важна ничуть не менее. Так или иначе, я получил добро. И работы начнутся в пятницу. Как ты знаешь, мы теперь сами себе хозяева. В определенных пределах, конечно. Но в резиденции, во всяком случае, точно. Когда все будет закончено, у всех нас будет пропуска на вход туда, и без них никто не проникнет внутрь. Но это позже. А сейчас предстоит еще много работы, и я сам буду наблюдать практически за всем. Я хочу, чтобы резиденция стала более просторной, чтобы в ней стало больше помещений для проведения экспериментов. Да, у меня впереди 4 года, но они пролетят быстро. Первый этап преобразований займет больше полумесяца, поэтому... Так что, пока все это будет делаться, я получаю отпуск? Дрогашаня оживился, в голосе его чувствовалось возбуждение. Да, ты и еще один или два человека. Для тебя это послужит наградой, ты очень хорошо поработал той ночью. Если не считать дыры в моем плече, все прошло очень успешно. Да, и если, конечно, не принимать во внимание смерть бедного Герхова. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что мне пришлось попросить тебя пройти до конца. Я знаю, как это ненавистно для тебя. Давай больше не будем говорить об этом, ответил Драгошанин. А затем, полуобернувшись, добавил с дьявольской усмешкой «Во всяком случае, рыба на вкус мне нравится больше». И с тем же выражением произнес «Ты садист и старая шельма». Боровиц громко рассмеялся. «Вот это мне и нравится в тебе, Борис. Ты похож на меня. Абсолютно не уважаешь своих начальников». И тут же сменил тему «Как бы то ни было, где ты собираешься провести свой отпуск?» «Дома», — ответил не колеблясь его собеседник. «В Румынии?» Конечно, поеду в Драгошане, туда, где я родился. Ты когда-нибудь ездил куда-либо еще? А зачем? Мне хорошо знакомо это место. И я люблю живущих там людей. Во всяком случае, в той степени, в какой я вообще способен любить что-то. Драгошане теперь город. Но я найду место где-нибудь за городом, в деревне или в горах. Должно быть там очень хорошо. У тебя есть там девушка? Нет. Что же тогда тебя туда так тянет? Дрогашани что-то пробормотал, пожал плечами, но его глаза при этом сузились до щелочек. Идя впереди, шеф не видел выражения лица Дрогашани, когда тот ответил. «Не знаю, думаю, что-то в самой почве».